Глава 4. В комнате царит полумрак. В камине пляшет огонь, но кажется, что он не освещает, а наоборот разносит тьму, жадно поглощая надежду на хороший исход. Красивая женщина, перешагнувшая порог сорокалетия, смотрит на свитки на столе и обмахивается веером. Ее движения вымученные и деревянные, словно она не знает, что нужно делать. Блики света пляшут на золотых цветах и колокольчиках, украшающих спицы, которые скалывают ее волосы. В черных глазах застыли безысходность и боль. Седовласый мужчина, одетый в черное и с тяжелым медальоном, вырезанным из фиолетового камня, смотрит на женщину. В комнате еще двое. Мужчина старше красавицы лет на десять и парень шестнадцати лет. А еще мне плохо видно. Я вдруг понимаю... что замерла в узком темном помещении и подглядываю за ними через крохотное отверстие в стене. Ноздрище кочет запах пыли, дерева и сырости. Но я знаю, что нельзя себя выдать ни словом, ни выдохом, потому что тогда мое убежище обнаружат и больше ничего не получится узнать. Только чудом меня до сих пор не рассекретили. Скорее уж люди в комнате заподозрят, что их подслушивает мелкий Кэтсу, мой младший брат. которому есть до всего дела, чем аморфная Аска, не блистающая ни умом, ни смекалкой. И Чига, наш старший брат, сейчас сидит там с моими родителями и дедом. Его позвали, чтобы наследник был в курсе дел клана Шангай. Меня считают мелкой и бестолковой, но именно я нашла заброшенное укрытие. Мы посмотрим, кто кого. И в ту же секунду я понимаю, что чувствую разум той другой Аски. Юный и порывистый, не задумывающийся над последствиями. Мы вдвоем видим одними глазами, слышим одними ушами, вместе вдыхаем пыль и сырость. И «Юичи не будут ждать», — глухо произносит мой отец. Веер матери со стуком закрывается. Я откуда-то знаю, что это тоже ТСН, страшное оружие в умелых руках. Но металлические спицы Спрятаны под фиолетовым полотном Расшитым золотыми кобрами Потому не сразу разберешь Это украшение или смерть Они много хотят Неужели не понимают Что нельзя открывать Тории Без крови кого-то из клана Откуда-то я знаю Что Тории Это высокие ворота без створок С двумя перекладинами сверху Они стоят за храмом клана Туда нельзя войти без последствий Оттуда нельзя выйти прежним человеком. Тории связывают наш мир и потусторонний. Клан Шенгай бережет плетунья, она живет за вратами. Те, кто ей поклоняются, могут попробовать с ней договориться. Те, в ком течет кровь клана Шенгай, могут ее просить. Но те, кто приходит извне без почтения, но с жаждой силы края гроз, получают по заслугам. Если пытаться открыть врата чужого клана без благословения Бога-покровителя, можно вызвать в этот мир такие силы, что лучше бы такому человеку не рождаться на свет. «Поэтому они и хотят аскушезука подает голос седовласый мужчина. «Представляют это как брачный договор. Только вот...» «Считают нас пагодами без крыш?» горько усмехается мать. Ответ не нужен. Клан Юичи силен, они многочисленны, богаты, любимы к коронами. Край света, вотчина Юичи, не страдает от природных бедствий уже несколько веков. Почвы регулярно дают урожай, а сокровищницы полнятся зачарованными артефактами из гробниц предков. Кажется, трехруки и правда хранит своих детей. А Плетунья? Плетунья наказывает. Неужели нельзя ничего сделать? тихо спрашивает Ичига. Он старше меня на три года, и этот вопрос – всего лишь попытка заполнить пустоту. Юичи давно роют нам яму. Они спят и видят край гроз под своей властью. Довели до ухода из Аганори клан Икеда и теперь взялись за нас. Я не знаю всего, но кое-что слышала. Глава клана Юичи хотел, чтобы моя мать стала его женой, но она выбрала моего отца. Старая обида легла сверху жажды власти. Шизука, красавица и умница, шизука-раздор, так ее и называют. Казалось бы, принято по традиции любить покорных женщин, только у матери нрав, что у ядовитой кобры. Даже если прогнется и склонится, признавая господина, рано или поздно все равно извернется и укусит, впрыскивая смертельный яд. С моим отцом они нашли общий язык сразу, поэтому не было и разговора о том, кому достанется строптивая наследница клана Шенгай». «Можно», — хмуро говорит дед. Все присутствующие в комнате смотрят на него, затаив дыхание. «Я ерзаю, потому что стена неудобная, прижиматься к несущее наказание. Мышцы уже ноют, а в носу свербит. Но нельзя, нельзя выдавать себя». Дед медленно поднимается, задумчиво приглаживает висящий на шее медальон. «Мне нужно в храм Плетунье. Если она даст благословение, тогда не Юичи, ни Цзэу, не сам император нас не достанут». Отец хмурится, и Чига закусывает нижнюю губу. Одна мать смотрит на массивный черный кристалл, стоящий на столе рядом со свитками. Тишина, которая окутывает комнату, кажется мерзкой и жуткой, как кому из которого не выбраться. «Что скажете, дети?» – спрашивает дед. Мать медленно кивает, отец складывает руки на груди и потом произносит. «Надеюсь, богиня выберет и ичига». Брат вздрагивает. «Перед моими глазами все кружится, предметы сливаются в дикий водоворот, голову будто сдавливают тиски». Дыхание вышибает, и я с криком лечу во тьму. «Аска! Аска!» Меня встряхнули, шлепнули по щеке. Я открыла глаза и перехватила руку Мисаки, что уже приготовилась залепить мне вторую пощечину. Голова гудела. Перед глазами все еще стояла полутемная комната и люди в ней. Сердце колотилось в горле. Откуда-то я знала, что у старика все получилось, но не так, как он задумал. Богиня выбрала не Ичига. Богиня выбрала болтливую Аску, которая потом оказалась в школе Годзен. «Мисаки!» — выдохнула я. «Ты зачем меня стукнула?» «Ты орала!» — услужливо подсказала Харука, возникшая за ее плечом. Обе соседки были заспанными, но в глазах плескалось беспокойство. Я провела ладонями по лицу. Стало немного лучше. Ужас черной бездны, куда я рухнула во сне, медленно таял. «Простите, приснился плохой сон». «Неужто голая Ячихара?» — удивилась Харука. Мисаки тут же ткнула ее локтем в бок, однако Таня обратила внимание. «Нет, не настолько», — буркнула я. «Обещаю больше не вопить. Ложитесь. И спасибо, что разбудили». «Сон нам не помешает», — зевнула Харука. «Знаешь ли, скоро экзамены». «Пусть об этом думать и не очень хочется, но лучше высыпаться». После чего все устроились в своих кроватях, и остаток ночи прошел спокойно. Я опасалась, что не усну до самого утра. Однако стоило только голове коснуться подушки, как сон утянул меня в свои объятия. Да так хорошо, что я едва не проспала утреннюю пробежку. На этот раз не удалось как следует подумать о ночных огнях и самом сне. «Зуб даю». что его мне прислали из прошлой жизни, жизни непутевой Аски. Я однозначно видела ее семью. Дед, мать, отец, два брата. Там был кто-то еще. Или же Плетунья решила показать кусочек мозаики. Я бы раздумывала и дальше, но ко мне присоединились Мисаки и Харука, которые, видимо, решили, что тренировок много не бывает. В итоге пошел разговор об окончании семестра, которая будет уже этой зимой. «Нас ждут два экзамена», — шумно выдохнув, сообщила Харука. «Каких?» — поинтересовалась я, делая растяжку. «Мышцы уже неплохо разогрелись, поэтому разминка шла без дискомфорта. Тело Аски лучше моего». Вдруг пришла странная мысль. «Намного». Я замерла, пытаясь сообразить, с чего так решила. В прошлой жизни были проблемы со здоровьем. И менталистика. Долетели до меня словами Саки. Приплыли. Первый не услышала, а второй лучше бы не слышала вовсе. «Аска, не летай в облаках!» — фыркнула Харука, начиная делать наклоны в стороны. «Или ты уже думаешь, что будешь писать на каллиграфии?» «Ага, значит, каллиграфия и менталистика. Но хоть где-то есть шанс не провалиться». «Конечно, думаю», — буркнула я, возвращаясь к прерванному делу. но поменяв ногу. Наверное, это будет любовное письмо учителю Ячихара. Я буду очень стараться. Валью всю реку, которую только смогу собрать, и потом вставлю письмо в рамку. Принесу к его двери и оставлю вместе с розовыми лепестками. Пусть знает, что я учу его предмет не ради обогащения и плохих делишек, а только ради любви. Порой, глядя на твои таланты в менталистике, «И правда, можно решить, что ты ее учишь ради любви, к мазохизму», – заметила Харука. Я оскорбилась до глубины души, однако не смогла не признать. Она права. Если Ечихара не пристукнет меня учебником, это будет прогресс. Шутки шутками, а надо как-то срочно подтягивать этот предмет. Вот каллиграфия – другое дело. Пусть у меня сегодня ночью ничего не вышло, но все равно чувствовалось – это мое». Нужно только потренироваться, и все получится. Я смогу писать нужные мне Канси и наполнять силой так, как нужно. А в конце года надо будет выбирать еще экзамен по специальности», добавила Мисаки, приседая. Судя по мечтательному взгляду, она желает стать мастером клинков, а значит, будет стремиться попасть на уроки к учителю Эйшу. Харука же сдавала специальность в прошлом году. Она выбрала технику-реку, решив, что это будет самым полезным в жизни. Глядя на то, что нас окружает, нельзя сказать, что она не права. Из Харуки получится прекрасный боевик. Думаю, немало Цуми потеряет головы от ее рук. Харука вообще казалась мне образцом воина. Собранная, сдержанная, целеустремленная. Судя по всему, она была стальным стержнем в связке с Аской и Мисаки. Последняя служила прекрасным буфером, смягчающим любые ситуации. А Аска? Аска, похоже, являлась занозой в заднице. Но что-то общее мы все равно находили. Я опустила ногу и сделала глубокий вдох. Надо распределить дела, уроки, тренировка с Аю, а потом, возможно, выпросить доступ в библиотеку. Я знаю, она тут есть и очень приличная. Значит, можно покопаться и найти информацию о клане Шангай. Заодно и разобраться, что за огни вспыхивали над школой Токугава. Возможно, тут так принято, но лучше знать, чем догадываться. «Она нас не слышит», — донёсся смех Мисаки. Я чуть нахмурилась и повернулась к девчонкам. Обе смотрели на меня с любопытством и едва сдерживали смех. «Так, что такое? У меня волосы растрепались, нос в грязи или со штанами конфуз?» «Нет, всё в порядке». «Что такое?» – настороженно спросила я. «Мы спрашиваем», – хмыкнула Харука. «Какой дополнительный предмет в конце года будешь сдавать ты?»